Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава семидесятая. Двое против двоих. Один связан, второй в униформе. Еще двое сидели по кроватям. Хуже сцены и не придумаешь. В этой ситуации тот, кто заговорит первым, обречён на провал, поэтому два великих мастера не решались раскрыть рта. Обстановка в комнате была накалена до предела. К сожалению, два других мужчины, явившиеся из снов, не понимали, что сейчас лучше помолчать. Тишину разорвал голос того, у кого были связаны руки. Что это за игры такие? Он молча обвёл взглядом фигуру наблюдателя А, а затем уставился на Юхо. Пару минут он просто переводил взгляд от настоящего Юхо до вышитшего из сновидения и наконец оставил свой выбор на настоящем. Он слегка наклонился к Юхо, сидящему на кровати, и произнёс: Великий наблюдатель, может, развяжешь меня? Великий наблюдатель. Всего два слова, но какой сокрушительный эффект. Атмосфера в комнате накалилась еще больше. Хотя куда еще? Наблюдатель А, оставший у балкона, плотно сжал губы. Наблюдатель Цинь-Дзю, сидящий на кровати, прищурился, чувствуя, как внутри у него начинает разливаться недовольство. Хотя он и сам не знал, с чего это вдруг почувствовал недовольство. На юхо и вовсе было страшно смотреть. На его лице застыла холодная гримаса отчуждения. Было очевидно, что именно ему приснился сон, в котором он за чем-то связал руки Циндю. Но вот зачем? Что же это был за сон? Наконец, тишину решил разрушить Циндю, сидящий на кровати, кивнув подбородком в сторону самого себя. но на несколько лет моложе. Он спросил. «Я чего-то не понял. Ты что, серьезно не в состоянии сам развязать себе руки?» Сидящий на столе экзаменующийся Цинь Цю лениво ответил. «Все зависит от настроения. Сейчас важнее другая проблема. Я что-то не помню, чтобы ты спрашивал у меня разрешение притворяться мной». Настоящий Циндзю рассмеялся. Захохотал и Циндзю, и сна. Затем он слегка повернул руки, и они выскользнули из веревки. Он медленно растянул веревку, как будто готовился напасть. Если так пойдет и дальше, то они все тут подерутся. Ах, все это не соответствовало ожиданиям. Школьники описывали все это совсем по-другому. Сон материализует только внешние признаки. У ожившего сна нет души. Например, вам снилось, что вы были на свидании. Во сне ваш спутник-спутница улыбался вам и вообще вёл себя просто отлично. Но вот когда он материализуется, он тоже должен будет улыбаться и вести себя отлично, и больше ничего. И сна а живут только эти два качества человека. Он не будет неожиданно плакать или, например, бить вас. А вот ещё один пример. Допустим, вы на свидании, и ваш партнёр рассказывает вам о себе. Он рассказывает, что в начальной школе он плохо учился, потому что ему не нравилась учёба, но потом он взялся за ум и закончил школу с отличием. Так вот, оживший сон будет знать только эту информацию и всё. Если вы спросите этого материализовавшегося человека об университете, дальнейшей жизни, да хоть о дополнительных курсах, он ничего этого не будет знать. Если вам снился монстр поедающий людей, то он и наеву будет поедать только людей. Если вам снился призрак, прячущийся под кроватью, что и наяву этот призрак будет прятаться под кроватью. Больше ничего другого. Он не будет прятаться в шкафу или передвигаться по комнате. В общем, вот так. Детишки объяснили все вполне доходчиво в самых красочных деталях. Поэтому два великих мастера считали, что эти ожившие сны обладают низким интеллектом и не могут чувствовать. И вот оказалось, что связанный Цинь-Дзю значительно отличается от всего сказанного выше. Это же касается и наблюдателя А. Четыре пары глаз то и дело поглядывали друг на друга. Все это слегка нервировало наблюдателя А. Он стоял, оперевшись на балконную дверь и наблюдал за всем как бы со стороны. Так же, как и Уюхо, У него была привычка то и дело теребить мочку уха. Единственное исключение – у наблюдателя А не было в ухе сережки. В такой напряженной ситуации наблюдателя А нельзя недооценивать. Так подумал Ю-Хо. Он не знал, что снилось Цинь-Дзю, поэтому наблюдатель А мог выкинуть что угодно. «Объясните!» «Это сбой системы или что-то не так с экзаменом?» Взгляд наблюдателя А прошелся по обоим Циньцзю и осел на Юхо. Произнеся эти слова, он потянулся к своему боку, как будто готовился атаковать в любую секунду. «Да, Юхо прекрасно понимал себя из сна. Не зная, что вообще происходит, ты оказываешься в комнате и на тебя смотрит твой близнец». Тут любой начнёт нервничать. Экзамен пошёл не так, выдавил из себя Юхо. Продолжай, сказал наблюдатель А. Сны начали материализоваться. В этом экзаменационном центре сбывается всё, что снится. И мы спали. Нам кое-что приснилось, и вот вы здесь. Терпению Юхо настал конец. То есть вы настоящие, а мы всего лишь материализовались, безразлично спросил наблюдатель А. Да. И как ты это докажешь? А? Я думаю, что настоящий здесь я, а ты думаешь, что ты. Как ты это докажешь? спросил наблюдатель А. Блин, давайте уже подерёмся. Как только я побью тебя, «Ты сам все поймешь». На часах стукнуло 2.23 ночи, и школа погрузилась в хаос. Хан Линь укуталась в одеяло, высунув лишь носик, чтобы можно было дышать. Девушка боялась даже пошевелиться, внимательно вслушиваясь в шум, исходящий от наружной стены. Как будто что-то тяжелое висело снаружи. Порыв ветра, то и дело бил это что-то о стену. Девочка знала, что это было. К сожалению, она помнила каждую деталь своего сна. Это висело тело мужчины. Оно было завернуто в мешок, и только бледная голова свисала на бок. А этот звук – это был стук от удара его головы о стену. Несмотря на то, что этот сон снился каждую ночь, Ей все равно было очень страшно. Она еще плотнее закуталась в одеяло, когда услышала, как трещит стена. Девочка тут же подумала. «Это конец. Сегодня мне точно не сбежать». Раздалось несколько ударов, а затем стена начала осыпаться. Хан Линь больше не могла терпеть. Громко закричав, она вскочила с кровати. На голове был беспорядок, сама она была в красной пижаме, но сейчас это всё не играло никакой роли. Схватив за руку свою соседку, девочка выбежила из комнаты. Оба крика раздались одновременно. Затем здание взорвалось топотом шагов и криками. Школа погрузилась в ночную жизнь. Чем больше людей, тем разнообразнее кошмары. Один за другим Школьники выскакивали из комнат, собираясь в маленькие группки. В стене вдруг образовалась дыра, в которую пролезла бледная голова призрака, и принялась осматривать детишек. Откуда-то из-за угла появился монстр с восьмью конечностями, в каждой из которых он держал топор. Из-за другого угла появилось женское привидение, у которой не было нижней части тела. «Привидение». ползло по полу из душевой один за другим начали раздаваться вопли в какой-то момент пропала крыша здания и в темноте ночи чувствовалось как что-то страшное сверху уставилось на детей из щелей между дверями начали показываться бледные лица Спортивная площадка и вовсе превратилась в огромное кладбище. По всему полю виднелись надгробия. Все они были разломаны пополам, обнажая гробы. Здесь можно было встретить разных призраков: зомби, монстры, страшные звери, смертельно опасные насекомые, огромная Годзилла. Казалось, школьникам приснились все кошмары, которые только могли присниться. Даже муравьи из их снов и те пытались прокусить глаза вместо того, чтобы тихонько расползтись в стороны. А кому-то даже приснилась природная катастрофа. Раздался мощный взрыв, от которого затряслось здание. Попали люстры, шкафы сорвало с краны. Джанминь отчаянно тащил своего соседа по комнате за руку, пытаясь быстрее выбежать из здания. Быстрее, быстрее. "Что и дело?" кричал он. Хоть мальчишка и был полноват, но бежал на удивление быстро. Они уже почти добежали до лестницы, как вдруг мальчишка развернулся, что-то вспомнив. "Эй, ты куда?" спросил его друг. "В соседнюю комнату, мне нужно заглянуть в соседнюю комнату". Даже в такой ситуации мальчишка поступил как настоящий герой, подбежав к двери учителей. Он уже было поднял руку, чтобы постучать, но в этот момент она резко распахнулась. Джан Минь ввалился в комнату. Быстрее, нужно уходить отсюда. Почему вы? А? Он по инерции пробежал до балконной двери, где его остановила чья-то рука, вцепившаяся в ворот пижамы. Мальчишка вспомнил, как этого мужчину представила директор Сяо. Учитель Б. Подняв глаза, взгляд парнишки уставился на другого мужчину, которым оказался учитель Б. Открыв рот, Джан Мин оглядел комнату. Сначала ему показалось, что у него двоится в глазах, но затем он понял, что у учителя А тоже было два. К счастью, парнишка быстро всё схватывал. Он понял, что это скорее всего были ожившие сновидения. В итоге четверо мужчин так и не подрались. А всё потому, что школа была на грани коллапса. Все демоны и призраки начали своё пиршество. Отложив в сторону личные проблемы, все четверо решили сначала разобраться с более насущной бедой. Экзаменуемый Цинзю уселся на подоконник и докладывал обстановку. Стайка обезьян. Не вижу отсюда, что это за существа такие. Так что пусть будут обезьяны ближе к делу. Наблюдатель А достал оружие и также подошёл к окну. Если ближе к делу, то в 5 метрах от меня проскакала стая обезьян, а сейчас они пытаются прогрызть стену. Прогрызть что? Стену, в прямом смысле этого слова. Экзаменующийся Циндю указал вниз. Вон там они жрут стену как мясо. Если так пойдёт и дальше, то здание рухнет. Наблюдатель А залез на платформу, расположенную недалеко от окна. У этого общежития была небольшая платформа рядом с балконами. На ней студенты могли вывешивать одеяла и другие вещи. Позже доступ к платформе был заблокирован. Она была слишком узкой. и учителя боялись, что студенты могут поскользнуться и упасть. Но наблюдателя а это не пугало. Выбив окно, он вылез на платформу. От его фигуры отражался свет фонарей. Мальчишка был ошеломлён таким поведением. Экзаменующийся Цинтю повернулся в сторону наблюдателя а и спросил: "Ты устойчиво стоишь, а то я могу спуститься вниз". чтобы тебя поймать. Волнуйся за себя. Мальчишка, ставший свидетелем этой сцены, тихонько ойкнул. Повернувшись к двум мужчинам в комнате, он спросил их. Что вам нужно убрать? Циндзю кивнул головой в сторону окна. Все вот это. Оба Циндзю на мгновение взглянули друг на друга. В этот момент даже их улыбки были одинаковыми. Ткнув пальцем в сторону наблюдателя, а экзаменующийся Циндю произнёс: "Мы команда, и вы команда. Посмотрим, кто справится быстрее". Закончив говорить, экзаменующийся Циндю выпрыгнул из окна. Глупо моргнув пару раз, Джан Мин сказал Юхо и Циндю: "Он спрыгнул". Помолчав ещё пару секунд, он ошеломлённо добавил: Это же шестой этаж. Ах, это немного опасно, ответил Циндю. Немного? Когда мальчишка повернулся к окну, оказалось, что и красавчик, стоявший на платформе, тоже куда-то пропал. Грохот потряс всё здание, как будто кто-то ударил по нему огромным кнутом. Здание затряслось. Начали обваливаться этажи и крыша. «Быстрее! Уходим!» – закричал мальчишка. «Не надо торопиться!» – спокойно ответил Цинь-Дзю. «А я тороплюсь! И вам тоже надо бы поторопиться! Быстрее!» Юхо подошел к окну и сорвал шторы. Он крепко связал их, затем проверил на прочность, потянув пару раз. «Тебе нужна веревка?» удивлённо спросил Циндю Ему нужна подтолкнул Юхо мальчишку У Джанминя началась паника а Юхо тем временем передал другой конец шторы Циндю крепко обвязав талию мальчишки шторы Циндю не выдержал и спросил И что за парад тебе снился Не знаю не помню Война против зомби из-за которой произошло землетрясение Что-то такое. Пока он отвечал, Циндю уже подтащил его к окну и поставил на подоконник. "Чуть позже ты придёшь от этого в восторг", успокоил мальчишку Циндю. "Сейчас тебе страшно, но если ты не прыгнешь, то можешь не успеть выбраться из здания". В подтверждение его слов здание начало накрениваться. Юхо запрыгнул на соседний подоконник, окинув взглядом землю под окном, он посмотрел на Циндю. Это был первый обмен взглядами с тех пор, как они проснулись. Оба мужчины чувствовали себя немного неловко. Сейчас, когда мы почти одни, я хочу спросить кое-что, начал Циндю. Говори. Когда ты узнал И хотя он не уточнил, что именно Юхо узнал, тот без слов всё прекрасно понял. Недавно, в конце прошлого экзамена, когда был в комнате заключения, закончив говорить, Юхо уставился на Циндю в немом вопросе. Я тоже недавно в комнате заключения по какой-то причине это развеселило Циндю. Он даже выдал пару смешков. Отвернувшись, Юхо тоже слегка улыбнулся. Странно, но вся неловкость исчезла без следа, как будто всё это было совершенно неважно. Циндю хотел было добавить кое-что ещё, но его прервал парнишка. "Я всё ещё тут. Не хочу прерывать вас, но здание вот-вот рухнет". Юхо выпрямился во весь рост. Сейчас его фигура один в один напоминала фигуру наблюдателя А. Точнее сказать, наблюдатель А из сна был один в один Ю-Хо. Ю-Хо всмотрелся в темноту. Сероватые белые звери, напоминающие обезьян, стаями атаковали здания. Они неистово вгрызались в стены и несущие опоры. Большой кусок боковой стены был сожран. «Можешь прыгать?» – сказал Ю-Хо Цинь-Дзю. «Насчет три. Три». 2 1 Здание рухнуло. Мальчишка закричал. Пока они летели вниз, Юхо успел заметить, что наблюдатель А уже убил стаю обезьян. В темноте особенно бросались в глаза металлические пряжки на военных ботинках и рубашке. В этот момент Юхо вдруг стало очень интересно, что же такое снилось Циндзю? Как будто прочитав его мысли, тот ответил: Ничего особенного мне не снилось. Просто один эпизод из прошлого. Этот эпизод был из недавнего прошлого. Циндю приснился он сам, когда он уже стал наблюдателем и коллегой наблюдателя А. В те времена было всего 50 наблюдателей, и каждый из них был уникальной личностью, не стеснявшейся высказывать своё мнение по любому поводу. Они часто ссорились на собраниях, обсуждая вопросы выполнения правил системы. Одно из таких собраний как раз и снилось Циндзю. Он не помнил причину ссоры в его снах они всегда были бесконечными. В его снах они всегда были бесконечными и бессвязными. Он только лишь помнил, как на том собрании он и наблюдатель А сидели по разные стороны длинного стола. В комнате чувствовалось напряжение. Было ясно, что их взгляды на предмет спора также были прямо противоположными. Оба наблюдателя практически ничего не говорили, но было ясно, что они состоят в двух разных фракциях. Как только одна из фракций начинала что-то говорить, вторая тут же принималась спорить. На собрании присутствовали и миротворцы, то и дело, пытающиеся успокоить до наблюдателя А, то Цинь-Дзю. Периодически взгляд Цинь-Дзю натыкался на взгляд наблюдателя А. В такие моменты миротворцы тут же влезали в поле их зрения, как будто боялись, что если оба наблюдателя посмотрят друг другу в глаза, то тут же начнут драку. На этом собрании, которое снилось Цинь-Дзю, Наблюдатель А немного послушал спорящие стороны, затем поднялся и вышел из комнаты. Вскоре за ним вышел и Цинь-Дзю. Он стоял в очень длинном коридоре, по обе стороны которого виднелась масса дверей. Цинь-Дзю медленно шел по коридору, но, дойдя до угла, вдруг резко остановился. Краем глаза... Он заметил стоящего за углом наблюдателя А. Циндю уже хотел было развернуться и пойти в обратном направлении, но в этот момент позади него раздались голоса, а затем ему на плечо опустилась рука одного из миротворцев. Одно дело, когда мы спорим во время собраний. Это нормально иметь разные мнения и не соглашаться во всём. Но давай не будем выносить спор за пределы собраний. Пойдём. Я как раз хотел кое о чём с тобой поговорить. Циндю перевёл взгляд на наблюдателя А и увидел, как тот разговаривает с другим наблюдателем, который появился как из-под земли. Циндю фыркнул. Почему-то во сне он был немного раздражён. Но это раздражение не было направлено в сторону наблюдателя А. Нет. Его раздражал миротворец, который был слишком шумный. А ещё этот неизвестно откуда взявшийся коллега наблюдателя А тоже был очень шумным и всё говорил, говорил, говорил. Но что раздражало больше всего это постоянное вмешательство системы. Наблюдатель А последовал за коллегой, но в последний момент повернулся, чтобы взглянуть на Циндю. И в этот момент Циндю проснулся. Здание рухнуло, и всё вокруг заволокло пылью и дымом. Мальчишка распластался на земле. К счастью, кроме синяка на заднице, его здоровью ничего не угрожало. Рядом с ним элегантно приземлился Юхо. Придя в себя, он начал подниматься, как вдруг рядом приземлился Циндю. Юхо почувствовал, как кто-то нежно потянул его мочку уха. А затем раздался тихий голос. Я уже давно хочу тебя спросить. Зачем ты носишь серёжку?